Глава 23 «Этот туман нельзя вдыхать!» Алита подошла ближе и сунула руку в подступающую мглу. На руках, одежде и волосах оставался налёт ядовито-синего цвета. Принцесса огляделась в поисках источника воды. «Это порошок. Если дышать через мокрую ткань, то он не попадёт в горло. На стенах есть тиней». Я могу намочить наши платки. Хорошая идея. Кристофер вытащил свой и отдал принцессе. Второй гвардеец поступил так же. Ещё можно натянуть ворот свитера на лицо. Хорошо, что он двойной. Туда можно положить платок, — предложил Кевин. Ещё можно оторвать подкладку с шинели и перемотать лицо, чтобы лучше держалось. Забрав платки, драконица подошла к стене неподалёку от проёма, ведущего в храм. Она принялась стягивать морозную крошку на ладонь и превращать её в воду. Белоснежная ткань мокла на её руках. Ядовитая взвесь становилась плотнее. Она густо ложилась на мраморный пол и покрывала все горизонтальные поверхности. Принцесса поглядывала на гвардейца. «Ты чувствуешь внутри храма присутствие?» Спросил Кристофер у гвардейца. «Да, но, кажется, никто не двигается». Послышался неуверенный ответ. «Тоже так думаю. Остальные живы, только без сознания». Начальник гвардии напрягся. Никого постороннего я не ощущаю. Но это ненадолго. Кровопийцы тварят нас перед тем, как зайти внутрь. Скоро они явятся сюда. А удалось полностью намочить три платка, а гвардейцы оторвали часть подкладки. Дышать через мокрую ткань оказалось непросто и даже чуть неприятно, но выбора не было. Драконица натянула воротник чуть ли не до самых глаз и подвязалась куском ткани. Она сделала глубокий вдох, чтобы убедиться, что импровизированная маска сидит плотно. «Что будем делать?» пробубнила сквозь ткань принцесса, когда гвардейцы закончили с завязками. «Мы разведаем обстановку, а тебе лучше остаться здесь», пробасил Кристофер. «Но я не могу просто сидеть здесь», начала Алита, глянув в тёмно-карие глаза. Даже не видя большей части лица супруга, она знала, что тот недоволен. Но отступать не стала. «Я буду держаться позади». Начальник гвардии мельком взглянул на подчинённого. Тот всё время смотрел в проём, будто мог там что-то разглядеть в густом синем тумане. «Обещаешь не лезть вперёд?» — тихо спросил Кристофер. Драконица кивнула. «Тогда так. Ты держишься за мной и слушаешь меня. Если я скажу «беги», то ты сразу бежишь. Без разговоров. Хорошо?» Алита хотела возразить, что бежать ей особо некуда. В ущелье кровавые драконы с небелицами, а расположение комнат в Белом замке она не знает, а потому с легкостью заблудится в незнакомом месте. Но говорить ничего не стало, а только кивнула. Из храма донеслись одинокие шаги, и вся троица встала возле проема, прильнув к стене. Слева встал Кевин, с другой — Кристофер и Алита, чутье целительницы, уловило присутствие нескольких искр. Остальные живы. В храме было на одно присутствие больше, чем полагалось. Одна искра жизни двигалась в сторону аметистового столба с ядром. Принцесса послала усиленный импульс и уловила не только душу, но и сам лепесток. Человек? Нет, уже не человек. Она покачала головой. Незнакомец приблизился. Настолько истерзанной, прогнившей и покорёженной скверной души она за всю свою короткую карьеру в госпитале ещё не видела никогда. «Это вампир», — шепнула драконица, поймав на себе взгляды обоих гвардейцев. Кивин кивнул, а Кристофер поднёс указательный палец к лицу, призывая к молчанию. «Может, Ленард? «Нет, он же дракон. У него должен был остаться сосуд». «Нет, Алита. Это древний вампир Дементий, что обитает в Северных горах», ответила Мелестина тихим голосом. «Я использовала все силы, чтобы заблокировать вход в храм. Пока их достаточно, чтобы ни один вампир не проник сюда. Но прости». Сдержать существо, что старше меня на несколько веков, я не могу. «Старше прародительницы?» — удивилась драконица. «Ты найдёшь все ответы в замке. Прости, но разговор с тобой отнимает силы. Вам нужно поспешить. Он хочет разрушить ядро храма и открыть портал». «Оставаться на месте», — поняла драконица. Она не успела и моргнуть, как драконы скрылись внутри храма. Двигались они очень быстро, и Олите захотелось кинуться вслед за ними, но... Приказ Кристофера. Принцесса осторожно заглянула в храм. В густой синей пелене слабо мерцало ядро храма. Кристалл радужно переливался на аметистовом столбе. Больше ничего не было ни слышно, не видно. «Где они все?» Прислонившись затылком к стене, Алита напрягла чутьё. Она уловила три движущихся искорки. Древний вампир осторожно ступал через центр храма. Слева его обходил крадучись Кевин, справа — Кристофер. «Я должна что-то сделать, как-то помочь. Но только так, чтобы не помешать. Только так я могу...» Драконица тяжело вздохнула через мокрую маску. Искры молниеносно сблизились, зарокотал огонь. Послышалось рычание, треск и бряцание металла. Не переставая посылать импульсы, она вновь глянула внутрь. Теперь, помимо ядра, пробивали слабые всполохи огня. Алита лихорадочно старалась придумать, что совершить. «Я обещала не вмешиваться, но...» Она даже постаралась воззвать к Меллистине. Но та не ответила. «Нет, ей не стоит тратить силы на меня. Я должна сама придумать». Она провела рукой по синей мгле. «Это пыль. Если бы я смогла собрать её... Хотя... Стоп! В воздухе есть вода, а я ледяная драконица. Значит, вытягивая из воздуха воду... «Я смогу связать яд!» Принцесса протянула руку, погрузив её в пелену, и попыталась собрать воду, как делала множество раз с лужицами, пятнами и прочими последствиями собственной неловкости. Вода начала собираться на ладони в небольшой шар, а порошок, что придавал ярко-синий цвет воздуху, с каплями попадал внутрь этой сферы. Она вытянула вторую руку, чтобы дело пошло быстрее. Вода с примесью отравы так и текла к ней. В проёме уже развеялась, и ядро виднелось гораздо лучше. Чутьё всё ещё показывало три движущиеся искры, и Алита поспешила внутрь. Она встала за амметистовым столбом, разгоняя синюю пелену. Наконец в тумане стали проявляться силуэты дерущихся. Драконица застыла, уставившись на древнего вампира. Высокий и худощавый, он был закован в броню с головы до пят, на которой виднелась руническая вязь. В руках враг держал чёрный клинок из металла, похожий на металл Лерцельского копья, и большой щит, который также покрывали печати. Кевин послал огненный шар в сторону неприятеля. Тот махнул щитом, и парящая сфера мгновенно рассеялась. Воспользовавшись тем, что вампир отвернулся, Кристофер совершил выпад огненным хлыстом, метя шею противника. Полоска огня скользнула по вороту под шлем противника, сочленение. Раздался низкий утробный крик, переходящий в рёв. Вампир резко развернулся и махнул зачарованным мечом в сторону Кристофера. Оружие разрубило хлыст, как будто тот был материален. Следующий выпад предназначался дракону. Но начальник гвардии ловко крутанулся на месте, уходя в сторону от колющего удара. Алита заметила, как узел на затылке Кристофера ослаб. Маска вот-вот соскользнет, и тогда он вдохнет отравляющий туман. Она принялась быстрее убирать пелену из храма. В следующую секунду её дыхание перехватило. Кристофер отходил и уворачивался от озверевшего, размахивающего мечом кровопийцы, и не заметил лежащего на полу без сознания гвардейца. Он наступил на руку товарищу и в следующий момент споткнулся о его голову. Гвардеец начал падать. «Нет!» — крикнула принцесса, сорвавшись с места. В её ладонях синяя сфера превратилась в острую, как кинжал-иглу. Упав, Кристофер перекатился. Маска слетела с его лица. Дальше деваться гвардейцу было некуда. Кевин выкинул вперёд на запястье кровопийцы огненный хлыст, пытаясь остановить замах. Но враг лишь играючи прокрутил меч в ладони, с лёгкостью рассеяв заклинание. Меч, угрожающий, навис над головой Кристофера. Но тут ядовитая ледяная игла прошла через сочленение доспеха в подмышку кровопийцы. Тот закричал от боли. Правая рука вгоняла оружие глубже, левая коснулась железной поверхности. Алита вдруг живо увидела, как тонкое жало проходит в левый желудочек сердца. От этого драконица испытала какое-то злое, темное наслаждение. Меч выпал из руки вампира. Продолжая кричать, кровопийца развернулся на месте, сбив Алиту с ног. Она упала навзничь, растянувшись на твёрдом полу. Щека вспыхнула болью, а во рту появился привкус крови. Она приподнялась на руках и обернулась в сторону врага. Вампир скинул с головы шлем, красные глаза бешено вращались, а рот хватал воздух. Схватив обеими руками щит, враг замахнулся на драконицу, намереваясь нижней кромкой разрубить её пополам. Но подскочивший ближе Кевин сорвал с себя маску и дыхнул в лицо кровопийцы огнём. Белые волосы в момент вспыхнули. Кожа объяла пламенем, глаза закатились. И в этот момент Кристофер и нанёс рубящий удар сзади. Его руки сжимали тот меч — который только что потерял упырь, когда Алита его пырнула. Чёрное лезвие прошло сквозь металл доспехов, как через масло. Горящая голова отделилась от тела и полетела в сторону. Алита едва успела подобрать ноги, как в то место ударила кромка щита, бока которого всё ещё сжимали отрубленные руки вампира. Кристофер тяжело дышал, продолжая держать меч обеими руками. Он смотрел на поверженное тело врага, как будто тот мог ещё подняться. Оружие, которое играючи нёс в руке древний вампир, было непомерно тяжело для смертного. Отняв одну руку от рукояти, начальник гвардии поднёс кулак ко рту и зашёлся кашлям. — Крис! — поднялась драконица. — Алита! Между приступами кашля сдавленно проговорил он. «Ты надышался этой гадостью. Вам нужно выйти отсюда. Я уберу яд», — предложила принцесса, но тут она ощутила толчок, от которого пол заходил ходуном. «Уходи!» Остриё меча заскользило по полу. Кристофер припал на колени. «Командир! Давайте вернёмся в залу!» — крикнул Кевин. В два широких шага, переступив врага, Гвардеец оказался подле начальника и протянул руку, чтобы помочь встать. Земля задрожала под их ногами так сильно, что все осели на пол. От следующего толчка Алита повалилась вперёд и на четвереньки подползла к возлюбленному. «Уходи!» Теряя силы, недовольно пробурчал Кристофер. Его глаза закрывались. «Никуда я без тебя не пойду!» Принцесса обняла его. Землетрясение становилось всё свирепее. Храм дрожал гораздо сильнее, чем когда была повержена Серлейт. А Лите стало страшно, что теперь точно пол под ними разломится. Скала треснет пополам, и их засыпет камнями. Но она ни за что не отпустит его.